Глава тринадцатая. «Твой босс здорово наловчился уходить от наблюдения», — сказал Рэнсом. Детектив-инспектор сидел в кофейне на Хай-стрит напротив здания парламента и разговаривал по мобильному с человеком, который устроился через несколько столиков от него. Оба хорошо видели друг друга, но встречаться лицом к лицу было чересчур опасно. «Это потому, что он не пускает меня за руль». — Ни меня, ни Джонну, если на то пошло, — сказал в телефон Гленн Барнс. — Думаешь, он что-то подозревает? — Если бы я так думал, давно бы обзавелся фальшивым паспортом и накладной бородой, только меня и видели. — Это ему придется исчезнуть, — уверенно возразил Ренсум. — Он уйдет, и его империя останется без присмотра. — И вы просто так дадите мне прибрать ее к рукам? Откуда мне знать, что вы не попытаетесь отправить меня за решетку? — Как сейчас пытаетесь посадить его? — Мы об этом уже говорили, Глен, сказал Ренсом, ободряюще улыбнувшись собеседнику. — Я, конечно, был бы не прочь отправить в тюрьму и тебя. Но когда ты станешь самым главным в городе, это будет не так-то легко сделать. — Кроме того, вы будете у меня в долгу, инспектор. — Естественно, — покладисто согласился Рэнсом и ненадолго отвел взгляд, но лишь для того, чтобы поднести к губам кофейную чашку. Кофе был очень горячим, к тому же на его вкус в нем было слишком много вспененного молока. — Кость с молоком? — спросил Глен по телефону. Ренсом кивнул. — А у тебя? — Горячий шоколад со взбитыми сливками. — Это даже звучит отвратительно. Ренсом тщательно стер пенку с верхней губы. — Итак, что замышляет твой патрон, Глен? — Не знаю. — Спасибо за бесценную информацию, дружище. — Напрасно вы так, — обиделся Глен, но он что-то затевает, это точно. — Ты только что сказал, что ничего. — Я сказал вовсе не это. Я сказал, я не знаю, что он задумал. — Но какие-то планы у него есть? Гленн кивнул, колокольчик на входной двери звякнул, и оба мужчины обернулись, чтобы посмотреть, кто это. Встречаться со знакомыми обоим было крайне нежелательно. Но это оказалась просто еще одна молодая мать, толкавшая перед собой коляску с младенцем. — Нужно бы запретить ходить в такие места с детьми, — проворчал Глен, поглядывая на сидевших за столом мамаш, которые шумно приветствовали новоприбывшую. Один ребенок громко захныкал и, похоже, не собирался успокаиваться. — Согласен с тобой на все сто. Я и студентов бы сюда не пускал, — Ренсом кивком показал на паренька лет девятнадцати, который давно допил свой кофе и теперь разложил перед собой курсовую работу и ноутбук, — единолично заняв столик, предназначенный для четверых. Ноутбук был подключен к ближайшей розетке. — Боюсь только, — добавил детектив, — что в этом случае здесь вообще было бы пусто, а мы с тобой и так слишком бросаемся в глаза. — Да, наверное, — согласился Гленн. — Ну а теперь, когда мы обсудили насущные проблемы общественного питания, давай вернемся к твоему боссу, — жизнерадостно сказал Ренсу бы он не задумал меня с джоном он и близко не подпускает пожаловался глен и рэнсом понял почему осведомитель попросила встречи ему просто нужно было выпустить пар единственное что я знаю это то что в пабах в которых мы побывали он расспрашивал про каких то малолеток про малолеток Глен догадался, что инспектор его недопонял, но про молодых хулиганов, футбольных болельщиков пояснил он. Ну, а имена-то у них есть, у этих малолеток? Глен покачал головой, есть, конечно, но... И что ему от них нужно? Понятия не имею. Все началось после того, как он случайно столкнулся с парнем, с которым вместе учился в школе. То есть он говорит, что они когда-то были в одном классе, но я же вижу, этот его приятель совсем другой разного поля ягоды, если вы понимаете, о чем я. Как бы там ни было, несколько дней назад Чип куда-то с ним ездил, а когда вернулся, сразу стал собирать шайку малолеток. Считаешь, он потихоньку отстраняет тебя от дел? Даже, несмотря на разделявшее их расстояние, детектив почувствовал на себе тяжелый взгляд Громилы. — Никто не выведет меня из игры, мистер Ренсум. — Но тем не менее, раз он собирает шайку, значит, на что-то нацелился. — Или на кого-то, — уронил Глен. — Ты имеешь в виду убийство? Ренсом даже не сумел скрыть своего удивления. И кого же они хотят убрать? В городе появился один тип, этакий здоровенный, татуированный медведь, не то из Исландии, не то из Гренландии. Он приехал, чтобы получить должок за поставленный, но не оплаченный товар. Товар конфисковали ваши ребята, но ангелы ада все равно требуют свои бабки. Оплатить Чибу, конечно, не хочется. Он уверен, что четверо или пятеро парней с бильярдными киями могли бы решить любую проблему. Глен немного помолчал. Но я что-то сомневаюсь, что это будет так просто. Чтобы завалить этого парня, им нужно что-то посерьезнее, чем лакированные деревяшки. Но даже если им повезет... «Вместо страха все равно приедет другой». Рэнсом подумал, что ослышался. «Вместо страха?» — переспросил он. «Так этот парень себя называет». Ренсом попросил Глена подробно описать чужака и тщательно все записал. Потом заглянул на предыдущие страницы блокнота. Он уже пробил по интернету всех, кого назвала ему Лаура Стентон, но результаты оказались не слишком впечатляющими. Алана Крукшенка он вообще не нашел, хотя Лаура и говорила, что он трудится в Первом календонском банке. Гиссинг когда-то писал картины, потом преподавал в художественном училище и опубликовал несколько скучных монографий и исследований по истории искусства. Что касается Майка Маккензи, то он оказался очередным жирным котярой, разбогатевшим на компьютерных технологиях. «А как выглядит этот школьный приятель Чиба?» — спросил Рэнсом и удовлетворенно крякнул, когда описание Глена в точности подошло к Майку Маккензи. Чип случайно встретил его в винном баре. Не знаю, что там у них было дальше, но они вдруг стали друзьями, водой не разольешь. Рэнсон задумчиво постучал по блокноту кончиком карандаша. — Это может значить многое. — Или ничего, — констатировал он. — Угу, — согласился Глен. Ладно, давай пока вернемся к этому страху. Он что ж, просто сидит и ждет, пока ему принесут деньги? Трудно сказать. Мы его повсюду искали, но... Такое впечатление, что парень ночует под открытым небом на троне Артура. В городе его не видела ни одна живая душа, а он уж, поверьте, не из тех, кого можно просто не заметить. А как ведет себя Чип? Он обеспокоен или мне кажется он что то придумал какой то выход какой же он не говорит может это убийство которое он планирует может быть рэнсом вздохнул господи глен ты же мой долбаный осведомитель от чего ж ты такой неосведомленный да идите вы огрызнулся глен мне и без вас головной боли хватает детектив насмешливо покачал головой разве это головная боль глен Это просто ерунда. Если воспользоваться спортивной терминологией, я даже еще не размялся. Настоящая головная боль начнется, когда я надену на чибок и наручники. Вот только мне не очень хочется, чтобы мы с тобой успели состариться к тому моменту, когда это произойдет. Ты понял? Понял, понял. Гленн бросил взгляд на экран своего телефона, и Рэнсом сам догадался, что он смотрит на время. «Мне пора идти», — сказал бандит. «Как раз сейчас я должен забирать деньги в пабе на Эббихилл». «Смотри, не жадничай», — ухмыльнулся Ренсум, «потому что если ты при кармане слишком много, босс может на тебя рассердиться». На том конце линии воцарилось молчание. Ренсум задел за больное место. Собственно говоря, именно так Глен и стал осведомителем. Однажды он явился за выручкой в один из принадлежавших Кэллоу и Баров, и через двадцать минут вышел оттуда не только с полной сумкой денег, но и с полными карманами. Тут-то его и застукал Рэнсом, Остановив Глена, он ощупал один из отопыривающихся карманов его пиджака, в котором помимо увесистого груза монет лежала перехваченная резинкой тугая пачка банкнот. — А я-то считал тебя умным человеком, Гленн, — проговорил детектив, сокрушенно цокая языком. — Зато теперь у нас есть о чем поговорить. Поднявшись со своего места, Гленн злобно покосился на Ренсома и убрал мобильник во внутренний карман. Когда он выходил из кофейни, то едва не столкнулся в дверях с двумя туристками. Одна из них держала в руках план города и, по-видимому, собиралась его о чем-то спросить, но, увидев выражение лица, Гленна передумала. Ренсом проводил Громилу взглядом и, улыбнувшись себе под нос, снова поднес чашку к губам. «Тебе когда-нибудь приходилось держать в руках пистолет, Майк?» «Только в детстве. Правда, тогда они были пластмассовыми и стреляли пистонами». Майк взвесил оружие в руке, оно было матово-черным и издавало легкий запах масла. «Это Браунинг», — пояснил Чип. «Одна из лучших моделей. Надеюсь, тебе понравится». Они встретились в мастерской при станции техобслуживания неподалеку от того места, где оба выросли. До их старой школы отсюда было рукой подать. Мастерская выглядела заброшенной. В единственном боксе ржавела над смотровой ямой древняя Сьера. Повсюду были разбросаны старые покрышки, колесные диски, выхлопные трубы, фары с торчащими из них пучками цветных проводов. К стене над верстаком были прилеплены древние календари с грудастыми красотками. Рабочий день давно закончился, автомеханики разошлись по домам, и площадка перед мастерской была погружена во тьму. Шагая к дверям между грудами железного хлама, Майк думал о том, что это его последняя возможность отказаться от участия в рискованном предприятии и при этом сохранить хотя бы немного достоинства и самоуважения. Как только он войдет в мастерскую и возьмет в руки пистолет, пути назад не будет. Чип был уже на месте. Он стоял возле верстака и слегка улыбался, скрестив руки на груди. — Я знал, что ты никуда не денешься, — казалось, говорил весь его вид. Остальные пистолеты лежали в хлипком картонном ящике из-под креветочных чипсов. Пока Майк осваивался с Браунингом, чип достал из ящика обрез охотничьего ружья. — Немного заржавел, — сказал гангстер, — но напугать им можно. Он навел ружье на Майка и усмехнулся. В ответ Майк прицелился в него из пистолета — Чип взвел курки и, направив оружие вверх, нажал на спуск. Раздался приглушенный щелчок. Все это барахло давно списано, иначе прокат обошелся бы тебе тысячи-полторы в день. Это мне по карману. Я знаю, Майк, знаю, и поэтому не могу не спросить, зачем тебе все это понадобилось? Ты и так можешь купить почти все, что захочешь. А если то, что я хочу, не продается? «Как картина, ты хочешь сказать?» Чип внимательно смотрел, как Майк переложил тяжелый браулинг в другую руку. «Попробуй засунуть сзади за ремень. Так должно быть удобно». Майк сделал, как ему было сказано. «По-моему, так его будет заметно». чем том том-то и дело. Придется тебе надеть куртку подлиннее и посвободнее». Чип отложил обрез и снова опустил руку в коробку. «Тут еще пара стартовых пистолетов». Оба заряжены холостыми, на случай, если вам понадобится шумнуть. Второй Браунинг и какое-то древнее барахло, не то с Фолкляндов, не то из Ирака. Это револьвер! сказал Майк, принимая у него оружие, не знал, что они все еще стоят на вооружении. Чип равнодушно пожал плечами. Скажи своему приятелю Аллану и студенту: пусть немного потренируется. Когда дойдет до дела. Они должны выглядеть так, словно оружие для них дело привычное. Майк кивнул. — А как насчет остальных? — Ну, насчет моих ребят не беспокойся, они со стволами обращаться умеют. Майк вернул револьвер в коробку и, взяв в руки обрез, с интересом его осмотрел. Браунинг так и остался у него сзади за ремнем. Ружье показалось ему тяжелым и неуклюжим, и Майк, покачав головой, снова положил его в ящик. Когда мы встретимся с твоими ребятами? Непосредственно перед делом, они будут в курсе. Я велю им делать все, что ты прикажешь. Майк снова кивнул. Что с фургоном? Подходящий фургон угнали только сегодня. Думаю, как раз сейчас, пока мы с тобой разговариваем, на него ставят фальшивые номера. Но это не здесь, да? Чип покачал головой. У нас в городе есть несколько своих ремонтных мастерских. Так что, если тебе когда-нибудь понадобится талон техосмотра на левую тачку, обращайся. — Спасибо, буду иметь в виду. Майк выдавил из себя улыбку. — Кстати, чуть не забыл, скажи своим ребятам, что мы все должны быть в масках. Пусть снимут серьги, цепочки, перстни и прочее, все, что может запомниться. Ну, чтобы потом их никто не смог опознать. — Да ты просто спец. Чип снова усмехнулся. — Ну что, на сегодня все? Вы-то готовы? Планы не изменились? Майк не спеша кивнул. Да, у нас все готово. День открытых дверей состоится послезавтра. Надеюсь, к этому времени краска на копиях окончательно высохнет. У Чиба засигналил мобильник. Гангстер вынул его из кармана и взглянул на высветившийся на экране номер. — С этим типом придется поговорить, — сказал он извиняющимся тоном и, повернувшись к Майку спиной, нажал кнопку приема. «Я уж думал, ты совсем пропал», — проговорил он в телефон. Майк принялся перебирать лежащие в коробке стволы, непроизвольно прислушиваясь к разговору. «Значит, он согласен?» — негромко сказал Чип в трубку. Голову он опустил так низко, что, казалось, гангстера крайне заинтересовали мыски его ботинок. «Что же, это хорошая новость?» «Нет, здесь все по чесноку, без подвоха. Отличный залог». — Два-три дня максимум. Ну, тогда до встречи. Он дал отбой и снова повернулся к Майку. На лице гангстера играла широкая улыбка. — Отличный залог? — переспросил Майк, приподняв брови. Чип покачал головой. — Значит, на сегодня все? — повторил он. Ему явно не терпелось закончить встречу и отправиться дальше по каким-то своим темным делам. — Пожалуй, да, — согласился Майк и тут же досадливо сморщился, то есть нет, не совсем, есть еще одна вещь, какая же. Майк сунул руки в карманы, словно хотел, чтобы его просьба прозвучала как можно небрежнее. Это насчет жертвы одного грабежа. Глаза Чиба слегка расширились от удивления, но он тут же прищурился, словно что-то понял. «Ты хочешь, чтобы я нашел того, кто это сделал, и примерно его наказал?» «Не совсем». Майк выдержал эффектную паузу. «Видишь ли, это ограбление еще даже не состоялось». Чип снова прищурился. «Не понимаю», — признался он. «Я тебе сейчас все объясню».